Тартароведение. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский. Поруха в московской тартарии. Ермак Тимофеевич, хоть и косвенно, выполнял подряд строгановых в интересах Московии, или как ее еще называли на западе, московской тартарии. И необходимо четко понимать, что на момент «покорения» в кавычках Сибири ни о какой России или Российской империи речи просто не могло идти. Подобное утверждение равносильно тому, что казаки завоевывали Сибирь для Советского Союза. И, как я говорил раньше, скорее всего, это была географическая и археологическая экспедиция. Ну как можно говорить о войне, если казаки Ермака находили время для раскопок на Кысым-Туре? Из парижского издания второй половины 19 века. Пожалуй, это самое необычное изображение Ермака. Очевидно, что Московия считала себя правоприемницей Великой Тартарии в составе которой, напомню, находилась и Анатолия, завоеванная еще Тамерланом. Есть основания полагать, что и правитель готов, вандалов, свеев и норманов, которого теперь задним числом называют королем Швеции, несмотря на то, что государство с таким именем в то время еще не существовало, территориально сформировалось только к началу XVIII века также продолжал оставаться верным вассалом Московии. Но и Дикий Запад в Северной Америке хоть и оказался без связи с Каракрумом, но в условиях автономии продолжал считать себя окраиной Великой Тартарии. Что мы в такой ситуации имеем? А имеем мы крепнущие окраины империи на фоне почти полного уничтожения метрополии. Остатки Катая оказались дезорганизованы и сконцентрировались в Туркестане, где погрязли в распрях и непрекращающихся междуусобных войнах. Каждый из князей решил, что при отсутствии великого хана он теперь может сам стать ханом и иметь собственное государство, которое не платит никому даним ничего не напоминает. На мой взгляд, ситуация повторилась с поразительной точностью даже в деталях после упразднения Советского Союза. Но это не единственная историческая параллель, которую можно провести между событиями прошлого и нашей современности. Достаточно только вспомнить о событиях, последовавших вслед за кончиной сильного государя Иоанна Васильевича Рюрикова. На картине изображен Смарагд Тит или Иоанн IV. На долю Ивана Грозного выпала особая миссия остановить распад московской тартарии, который был неминуем после уничтожения Катая и вызванного им парада суверенитетов. Он был вынужден возвращать в состав Московии Казань и Астрахань на востоке, Плесков, Новгород и Ливонию на западе, и при этом еще отбиваться от Крымского ханства, которое, почуяв легкую добычу, решило под шумок стать единственным наследником Великой Тартарии. Но Запад не дремал. И активно начал вести подрывную работу внутри московии понимая что при помощи внешней агрессии своих целей ему не добиться и грозный как великий политик прекрасно осознавал всю опасность складывающейся ситуации для того чтобы исключить возможность бунтов и гражданской войны внутри страны на волнах которых захватчик непременно попытается въехать в Кремль, была введена опричина. И это еще одно сходство с политической ситуацией в современной России. Главная цель Росгвардии заключается в недопущении новой гражданской войны, которую Запад разжигает каждый раз, когда ему кажется, что вот-вот он добьется своей цели и навсегда поделит между кланами наследия великой тартарии а поведение либеральной прослойки общества никогда не отличалось оригинальностью что сегодня что 400 лет назад обличители крабавого в кавычках режима норовят растащить страну на удельные княжества и распродать по частям чтобы дороже получить максимум прибыли Одним из ярких эпизодов антигосударственной деятельности либералов является раскрытие и подавление сепаратистского движения в Новгороде и Пскове. Сегодня историки льют крокодили слезы по поводу невинно убиенных граждан этих городов, которых в припадке безумия чуть ли не лично казнил злобный диктатор. Что же было на самом деле? На самом деле существовал заговор, который организовал воевода города Юрьева, ныне Тарту, Эстония, князь Андрей Урбский. К заговору присоединились многие новгородские и псковские бояри и даже духовенство. Так доподлинно известно, что комендант Печорской крепости Аванфорта русской армии на границе с Ливонией, и он же Игумен, Корнилий являлся одним из активных руководителей и спонсором заговора и, вопреки легендам, грозный голову Корнилию не отсекал. Он назначил расследование, результатом которого явилось обвинение и справедливый суд. Всех, чья вина была доказана в суде, публично повесили, а невинных отпустили. Корнили Псково-Печорский. Корнили Псковский, 1501 год. Псков, 1570. Игумен Псково-Печорского монастыря, 1529-1570. Канонизирован православной церковью в лике преподобно-мучеников. Спрашивается кому понадобилась установка памятнику Корнилию в Печорах. Ведь он был изменником, предателем Родины. В библиотеке святоуспенского успенского Псково-Печорского монастыря хранятся подлинники рукописных книг, составленных Корнилием, в которых он открыто призывает не повиноваться Москве и передать Печорскую крепость, под управление Леонского ордена. И этот человек сегодняшними либералами причислен к лику святых. А в школах города теперь проводят ежегодные корнеевские чтения. Чему на них учат детей? Родины торговать? Заметим еще, что в это же время случилось и русско-шведское которая также больше похожа на гражданскую. Ведь веды в то время говорили на русском языке. И даже дело производства в канцелярии короля велось на русском языке, хоть и латинскими буквами. А значит, фактически, это был еще один очаг сепаратизма, разросшийся от выхода из-под влияния Московии до идеи захватить саму Москву. Но несмотря на такую архисложную политическую ситуацию, в которой у московской Тартарии не осталось союзников, кроме армии и флота, Ивану Грозному удалось сохранить государство, хоть и весьма усеченном виде. Часть земель в Прибалтике отошла к королю Свеев, часть к Ливам и полякам. Был утрачен контроль над частью южных провинций за Днепром при Дунайской низменности и над Крымом. Отказалась подчиняться Анатолия, атаманская порта и Туркестан. Но самое грустное началось уже после смерти великого Смарагда, Тита Грозного. Страна погрузилась в поруху. Да, именно так называли этот период современники. Смутными временами его называли уже современные историки, а жители Московии начала 17 века называли это «порухой». Это куда более точное определение тому, что произошло со страной. Что же говорят историки о причинах порухи? Фактически то же самое, что сейчас говорят о причинах прекращения существования СССР. Далее цитата. Первое. Пресечение династии Рюриковичей. Борьба между боярами и царской властью. Когда первые стремились сохранить и приумножить традиционные привилегии и политическое влияние. Вторые ограничить эти привилегии и влияние. Ко всему прочему, бояре держали оппозицию обхода во внимании предложений земцев. Некоторые исследования оценивают роль боярства исключительно негативно, указывая на то, что притязания бояр переросли в прямую борьбу с верховной властью, а их интриги тяжелым образом сказались на положении царской власти. Второе. Тяжелое экономическое положение государства. Завоевательные походы Ивана Грозного и Ливонская война привели к затрате значительных ресурсов. Негативно на экономике страны сказались насильственное передвижение служилых людей и разорение Великого Новгорода. Ситуацию катастрофически усугубил голод 1601-1603 годов, разоривший тысячи крупных и мелких хозяйств. Третье. Глубокий социальный расклад в стране. Существующий строй вызвал отторжение у массы беглых крестьян, холопов, обедневшего посадского люда, казацкой вольницы и городовых казаков, а также значительной части служилых людей. Четвертое. Последствия причины. По мнению известного российского историка Шмурло, она подорвала уважение к власти и закону. Содержание текста, взято из Википедии. Конец цитаты. Мало того, каждый из этих пунктов сегодня звучит ежедневно в качестве претензий к современной власти в России. И это не может не навести на размышления. И если нам не извлечь уроков из прошлого, то в скором будущем Россию может ожидать очередная поруха. А каким определением ее наградят историки будущего, для нас уже не будет иметь особого значения. Но вот что еще обращает на себя внимание. Ряд исследователей среди причин, способствовавших началу порухи, называют события, известные как «Великий голод» или, как еще называют это событие «Трехлетняя зима». Почти всем известны три года без лета, случившиеся в XIX веке с 1817 по 1819 года. Но мало кто знает, что аналогичное бедствие постигло Европу еще и в период с 1601 по 1603 годы. Это странное совпадение лишь одно из множеств, которое сформировало версию о том, что события 1612 года всего лишь калька служившая для написания фальшивой истории начала XIX века, когда Отечественной войной 12 года замаскировали что-то очень важное, но не имеющее ничего общего с изложенным в учебниках. Так вот, согласно ортодоксальной версии, во время правления России Борисом Годуновым Случился великий голод. На изображении Борис Федорович Годунов, 1557, 13 апреля 1605 год. Боярин, шурин царя Федора Первого Ивановича. С 1587 по 1598 фактически правитель государства. 17 февраля 1598 года «Русский царь». Обратите внимание на платье государя. Такой вот православный царь. В это время летом случились заморозки, и уже в начале сентября ложился снег. Вследствие неурожая разразился страшный голод, который погнал крестьян в Москву, в надежде найти пропитание. А помещики и бояри, которые по официальной версии не смогли более прокормить своих холопов, начали массово от них избавляться и выгонять с подворьей. И эти армии нищих и обездоленных начали объединяться в организованные преступные группировки, которые учинили криминальный беспредел в России. Наверное, современные политтехнологи решили, что заменой трехлетней зимы для современной России могут стать экономические санкции. Но это мое предположение. Самое любопытное это объяснение историков причин, из-за которых случилось бедствие. Они всерьез верят в то, что временное похолодание в северном полушарии вызвало извержение вулкана с символическим названием Уай на Путина. В Перу 19 февраля 1600 года. Историки в XIX веке не знали еще, что воздушная масса из южного полушария, на котором находится Уайна Путина, не проникают в северное полушарие. Посему объяснение причин выглядит, мягко говоря, неубедительно. Значит, была другая причина. Какая? Не берусь утверждать что-либо, но очевидно, что эта причина имеет непосредственное отношение к какому-то событию, произошедшему на месте, то есть в Евразии. И поскольку историки не сообщают ничего, способного пролить свет на данный вопрос, нам остается ничего иного, кроме как подозревать ученых в сокрытии истинных причин катастрофы и последовавших за ней последствий. Чем бы это событие не было вызвано, последствия оказались катастрофическими для московской Тартарии. До тех пор, пока был жив Борис Годунов, у страны оставался еще хоть какой-то шанс. Но после его смерти в результате отравления, организованного князем Романовым 13 апреля 1605 года, страна погрузилась в хаос. Бесконечная череда дворцовых переворотов и бесчинств внедренных агентов Запада. Начиная с лже-Дмитрия I, который в обмен на московский трон обещал полякам Псков и Новгород, превратилась в настоящий кровавый ад. Способствовала тому и череда измен внутренней либеральной прослойки дворянства, уверовавшей в то, что Запад поможет. Именами изменников По сей день называют площади и улицы в России. С заговорщиками имели контакты Басманов, Шуйский, Бельский, Куракин, Голицын, которые были одержимы идеей принятия европейских ценностей, нанесли урон своей родине куда больше, чем пресловутая татаро-монгольская иго и последующие заслуги их самих и их потомков в более поздние времена не отменяют ответственности за их преступления, которые привели к событиям, вошедшим в историю как восстание Ивана Болотникова. Еще один несчастный, поверивший в то, что Запад поможет, принял на веру грамоту, Филькину грамоту, врученную поляками» из которой явствовало, что Болотников теперь министр обороны Московии. Затем он отправился в Коломенское, откуда вынужден был бежать под напором стрельцов и канониров Шуйского в Тулу и Калугу. Реки русской крови пролились в этой бессмысленной бойне, и только 10 октября 1607 года Когда пала последняя крепость министра обороны Тула, начался очередной виток кровавого фарса, названный историками лжедмитрий II. Летом 1607 года в Стародубе объявился новый самозванец, вошедший в историю как лжедмитрий II или Тушинский вор, по названию села Тушина где самозванец расположился лагерем, когда подступил к Москве в 1607-1610 годы. Сегодня уже даже представители академической науки под давлением фактов все чаще делают оговорки о том, что скорее всего Лжедмитрий II и Лжедмитрий I на самом деле были одним и тем же лицом. Причем вовсе не Григорием, а Трепьевым, а подлинным царевичем Дмитрием, сыном Смарагда и Марфы. На воротах Спасской башни повесили не Дмитрия, а его сына. А сам Дмитрий, для того, чтобы доказать, что он не Отрепьев, возил последнего с собой и, выступая перед народом, демонстрировал его. Вот, мол, Отрепьев, а вот я, законный наследник, царь Дмитрий. Бояре и простой люд признавали в лжедмитрии своего государя не под гипнозом, а вероятнее всего он на самом деле был сыном Грозного. И именно потому позднее, когда Романовы утвердились на троне, Ими была придумана сказка о том, что тело лжедмитрия первого было сожжено. Нужно понимать, что в те времена в Москве уже давно не сжигали тел ни своих, ни врагов. А значит, велика вероятность того, что Дмитрий не был убит, а сожжен кто-то другой. Поэтому-то Марина Мнишек признала во лжедмитрии втором своего мужа, дмитрия I, и у них даже родился сын романовы понимали что это угроза для их устремления узурпировать власть именно потому и повесили варенка в кавычках на воротах кремля чтобы прервать раз и навсегда династию рюриковичей вот и ответ на вопрос С чего вдруг такая жестокость по отношению к ребенку? Это не проявление садизма, это была вынужденная мера, пойдя на которую, внимание, Романовы сами безоговорочно подтвердили тот факт, что Дмитрий и его сын от Марины Юрьевны Мнишек были подлинными наследниками трона Великой Тартарии, Рюриковичами. Еще одним подтверждением этой версии является тот факт, что Марина не покинула Россию. Если бы она не чувствовала за собой правды, разве стала бы она претендовать на трон? Ведь иначе для ее поведения другого слова, кроме как безумие, не подберешь. Остается только восхититься мужеством и стойкостью этой хрупкой, миниатюрной ростом около 150 сантиметров женщины. О войне Романовых с войсками, поддержавшими Марину Мнишек, которыми командовал Донской атаман Иван Заруцкий, известно немного. и История этой войны, в которой победили Романовы, естественно написана победителями. Речи о достоверности официальной трактовки событий здесь нет. И быть не может тоже можно сказать и о так называемом разинском мятеже 1667 1671 году несмотря на обилие сохранившихся документов той поры дело в том что все что нам известно об этом событии подчеркнуто из канцелярии романовых а те как известно правдивостью и объективностью не отличались Пользуясь проверенными шаблонами, войну назвали бунтом и выдумали неких самозванцев – Алексея и Никона. Что там было на самом деле, нам, скорее всего, не удастся узнать уже никогда. Но велика вероятность того, что это лишь очередной эпизод длительной войны Запада против осколков Великой Тартарии. И война эта велась руками все тех же изменников, Романовых, которые отодвинули границы Европы с Дона на Урал. Прижизненное изображение Степана Тимофеевича Разина из немецкой газеты 1671 года. Независимая Тартария или Золотая Орда, сохранившая за собой земли Туркестана, бывшая единственной законной наследницей Великой Тартарии, вероятно, предприняла попытку отвоевать свои западные окраины, завоеванные Европой. Вот эта война и вошла в историю под названием «Восстание под предводительством Степана Разина». Однако один лишь маленький фрагмент из письма одного из донских атаманов своему соратнику в Харькове очень многое проясняет. Далее цитата от Великого Войска Донского и от Алексея Григорьевича в город Харьков. В нынешнем, во 179 году октября, 15-й день, по указу Великого Государя и по грамоте его Великого Государя вышли мы Великое войско Донское с Дону. Ему великому государю на службу чтобы нам всем от них, изменников-бояр, в конец не погинуть». Конец цитаты. Обратите внимание, четко ясно атаман называет Алексея Григорьевича великим государем, а Романовых – изменниками-боярами. Теперь вопрос на засыпку. Если великий государь Алексей Григорьевич воевал с изменниками-боярами, продавшимися Европе, то почему тогда восстание названо Разинским? Ведь по сути это равнозначно тому, как если бы мы гитлеровские войска назвали бы Паулисовским или Гиммлеровским бунтом. Абсурд не то слово, но у Романовых существовал обкатанный сценарий, и они от него отступать не спешили. Зачем, коли прекрасно работает? Руководителя объявить самозванцем освободительное движение бунтом. Ну и главный вопрос в этой истории. Сейчас историки пытаются убедить нас в том, что глупые казаки верили в доброго царя Алексея Михайловича и пошли на Москву, чтобы освободить его от плохих бояр. Это утверждение настолько прочно засело в головах поколений, что понятие «добрый царь» и «плохие бояри начало жить собственной жизнью. Ныне, когда у спорящих о роли государственной власти в России не остается аргументов, они заканчивают спор безапелляционным сарказмом. «Ну-ну, как же! У тебя всегда царь добрый, а бояре плохие!» Тем самым один из спорщиков использует недобросовестный прием, не оставляющий сопернику шансов для обоснования своей позиции. Подобным приемом пользуются некоторые жены, которые неправы в споре и не желая признавать свою неправоту, говорят «Ой, все!», тем самым оставляя за собой последнее слово и давая понять собеседнику, что, что бы он там ни сказал, она все равно будет правой. Так вот, с царем Алексеем Михайловичем все понятно. Но историки так и не смогли придумать замену подлинному руководителю освободительной войны, великому государю Алексею Григорьевичу. Понятно, что роль царя Алексея отвели одному из его генералов, Степану Разину. А кем же был Алексей Григорьевич? И что с ним впоследствии стало? Молчит наука? Фамильный герб князей черкасских. Единственное, что о нем известно сегодня, так это то, что фамилия великого государя была Черкасский, по прозвищу Хромой. Он был донским казаком из древнего рода, корни которого уходят в историю Древнего Египта. Понятно, что царя Михаила Тишайшего такой человек не мог читать ровней. Для него он был босиком, уворовавшим трон, то есть по всему это Романовы были ворами. Не путать с крадунами, которые незаконно присваивали чужое имущество. В описываемые времена слово «вор» имело узкое значение и применялось только к тем, кто незаконно присвоил государственный трон. Характерно, что Романовы на протяжении столетий всех вокруг объявляли ворами. В то время, как сами-то как раз ими и являлись. В точном соответствии с русской поговоркой. Вор громче всех кричит, держи вора. Молчит наука о том, почему именно войска Алексея Григорьевича были разгромлены наемниками из Европы. Складывается парадоксальная ситуация. Целостности государства якобы угрожает кучка смутьянов. А воюет с ней не русская пехота, не татарская конница, а иностранные легионы. Почему? У меня только одно объяснение. Не хотели русские воевать сами с собой. Вероятно, они сами в большинстве своем были рады видеть в Кремле не ставленников Европы Романовых, а своих из числа Тартар. Из тех, чьими символами были полумесяц и шестиконечная звезда. Только не путайте их с иудеями, которые присвоили себе эту символику в конце XIX века. Примерно такая же ситуация сложилась сейчас в нескольких республиках бывшего СССР, куда введены войска НАТО. Местному населению объясняют интервенцию защитой от якобы агрессивной России. Но лишь немногие понимают, что, по сути, это иностранный карательный корпус, главная цель которого – не допустить развития сепаратистских настроений внутри этих республик. Ведь собственные армии и полиция, случай что, свой народ стрелять откажется, а иностранным легионерам – все равно. Для них здесь нет своих, одни туземцы – Именно поэтому Тишайший и вел иностранные войска, чтобы воевать с собственным народом. Получается, что князь Алексей Черкасский, государь Астраханской и Черкасской Орды, воевал с самозванцем Алексеем Романовым, узурпировавшим трон Московской Орды. А воеводами у них были Разин и Долгорукий. Но при поддержке Объединенных сил Европы самозванец одержал победу в этой кровопролитной войне, длившейся целых четыре года. Но историки как заклинание твердят «Бунт стеньки Разина! Бунт стеньки Разина!». Кто-то скажет, что война с Разиным вообще не относится к великой смуте, потому что она закончилась за полвека до восстания, 1613 году. А вот о первом и втором ополчениях, о Семибояршине и Земском соборе, как о важнейших событиях смутного времени, я вообще не упомянул. На это я отвечу следующим образом. Да, война с Черкасской Тартарией началась спустя значительный отрезок времени следующий за главными событиями, которые, вне всякого сомнения, можно считать истинно первой русской революцией. Именно так. Ни много, ни мало. Но это, на самом деле, была первая революция, результатом которой были свержения законы монархии, власть которой в глазах подданных была дарована самим Богом. И воцарение дворян не имевших права даже прикасаться к скипетру и державе. Очереда последующих трагических событий растянулась во времени на века. И восстание Степана Разина только один из крупных эпизодов войны Европы с Тартарией. Ну а теперь выскажу свое частное мнение по поводу истинного значения даты 4 ноября 1612 года для нас и для нашей истории. Как вы думаете, почему этот государственный праздник никак не воспринимается народами России? Да потому что безотносительно того, существует генная память или не существует, народ интуитивно чувствует подлог. И понимает на уровне подсознания, что его пытаются заставить праздновать поражение, а не победу по факту героизация событий 1612 происходила в 1812 году. Когда якобы шла отечественная война с наполеоном совсем не случайно. это полный абсурд победить в тяжелейшей войне войска иноземных захватчиков и при этом ставить памятники не героям бородино, что было бы логично, Аминину и Пожарскому, которые сгинули 200 лет назад. И все становится ясно, когда осознаешь масштабы беспрецедентной работы пропагандистской машины Романовых, начавшейся во времена вторжения Наполеона. Незначительные, а порой и вовсе выдуманные события 1612 года были вынуты из пыльного сундука истории и раздуты до неимоверных размеров для того, чтобы легимизировать нахождение на троне Романовых и объяснить народу, что делают в России иностранные войска. На самом деле, поход на Москву и взятие Кремля народным ополчением всего лишь эпизод в затянувшейся драки за московский престол между Шуйскими и Романовыми. Главной ошибкой – Василия Шуйского стало его открытое сотрудничество с интервентами, которых ненавидел весь народ. Но это и сделали ставку Романовы. Они устроили провокацию в китай когда поляки поверили в то, что началось восстание, и в результате полицейской операции ими было убито около 7 тысяч москвичей. Это и стало точкой кипения для русских. На волне их праведного гнева сначала были изгнаны интервенты, а в конечном итоге Романовы получили наконец то, за что они боролись много лет. Сегодня нам уже неизвестно, какие рычаги задействовали Романовы на Земском соборе 1613 года. Но князьям Минину, Трубецкому... Воротынскому и остальным четырем кандидатам шансов они не оставили. Вероятнее всего, всеобщее народное одобрение Михаил Федорович Романов получил благодаря грамотной предвыборной агитации. Уж что-что, а пропаганда и агитация были коньком всех Романовых, вплоть до Александра Третьего.